На следующий день, как бы в ответ на вопросы, которые по-настоящему и не занимали Жюльена, настолько велика была окутавшая его пелена от дремотной скуки, он получил первый знак внимания, однако не от одной из дам, а от профессора Амири. Старый эрудит отрекомендовала его мадемуазель де Кармон, автор небезызвестной вам монографии о святом Себастьяне. Жюльен... Не знал ни самой монографии, ни ее автора, и даже не пытался этого скрыть. «Дорогой друг!» — воскликнул на другом конце провода визгливый старческий голос. Так по телефону произошло знакомство Жюльена с Джорджио Амири. Тот начал с многословных извинений за то, что еще раньше не пригласил его на один из тех интимных ужинов, секретом устройства, которых, по мнению друзей, он владел в совершенстве. Он объяснил свой промах тем, что был нездоров и теперь спешит загладить свою неделикатность, которая зашла слишком далеко. Он назвал несколько имен, хорошо знакомых Жюльену, еще раз подтвердил свое желание видеть консула у себя как можно скорее и повесил трубку. Вот видите, эти дамы вовсе не забыли о вас отозвалась мадемуазель де Кармон тем же монотонным голосом. Они выслали на разведку профессора Амири. Ничто, впрочем, не переменилось в жизни Жюльена после телефонного звонка старого профессора. Холод понемногу унялся, над городом прошли бурные ливни, грязевые ручейки превратились в потоки, и улицы по-прежнему оставались безнадежно пустыми. Избегая с некоторых пор, Общество девушки щелкой, Жюльян посвящал часть вечера разговорам с двумя престарелыми постояльцами пансиона, после чего удалялся к себе в номер, где не читал, не писал, а дожидался часа, когда звонил Анне. С каждым разом голос девушки становился более далеким, неуловимым, и в конце концов он стал бояться телефонных разговоров с ней. Вскоре он понял, что говорить не о чем, и стал звонить раз в два дня, не испытывая от этого удовольствия. Зато он начал понемногу выходить. В дождь и грязь добирался до кафе Ривали, где тоже имелась батарея, и где он встретил в день приезда красивую иностранку, имя которой напрочь забыл. Жюльен и там оставался один, сидя за угловым столиком во втором зале кафе, зажатый между батареей и дверью, ведущей в подсобку и туалет. Перед газетой, которую читал, и чашкой шоколада со сливками, которая отхлебывал маленькими глотками, он отдавался все той же пустой и неясной дремоте. Первые дни, правда, он еще осматривался. Посетителей было мало, по большей части это была шумная молодежь. Девушки, как на подбор, были юными и красивыми, но у него очень быстро появилось ощущение, что они смотрят как бы сквозь него. В двадцать-тридцать лет и позднее он порой развлекался, долго не сводя глаз с какой-нибудь незнакомки, редко когда она краснее не отвечала ему взглядом или даже улыбкой. Здесь, в кафе ревали с его золотистым светом и позвякиванием подносов и бокалов, он знал, сколько, не глядя на ту или другую, ни одна даже не обернется. Это было в порядке вещей. Он даже не злился на парней с широкими галстуками из красной или ярко-голубой шерсти, которые смеясь болтали со спутницами и, похоже, были так уверены в своей неотразимости, что даже не выказывали к тем ни малейшей нежности. Иногда за столиками или за длинной деревянной окованной медью стойкой, которую в этом отполированном годами месте, как-то неудобно было называть баром, собирались мужские компании. Официанты обращались к ним с фамильярностью, не лишенной тем не менее обходительности. И это свидетельствовало, что лет 20 назад эти мужчины в темных костюмах, в просторных пальто из верблюжьей шерсти по итальянской моде были такими же юнцами в красных или голубых галстуках, И также заливались смехом. Один из них, с волосами отпущенными чуть длиннее обычного, в черном галстуке, несколько раз оглянулся на Жюльена, словно хотел познакомиться или заговорить. Но Жюльен никак не отреагировал на это. Он читал монт двух- или трехдневной давности. И единственное, что его волновало, это в каком часу лучше вернуться в пансион. Когда он, наконец, вышел из кафе на холод и мелкий дождик, то поймал себя на том, что в полголоса разговаривает сам с собой. Оказалось, он проклинал неровные тротуары, на которых спотыкался, потоки грязи из водосточных труб и даже суровые фасады мрачных мокрых дворцов, которые начал потихоньку ненавидеть. Проститутка под балконом с атлантами Была единственной, чье присутствие его несколько подбадривало в этой непроглядной и липкой пустыне, откуда, казалось, он уже не выберется. Хотя он ни разу не обменялся с ней ни жестом, ни тем более словом, у него сложилось впечатление...